Это все ради сына. Я с трудом переваривала услышанное, пока Пелерохов что-то делал на своем компьютере. Это был мой план Б. План А был слишком идеален, чтобы реализоваться. Было бы хорошо, если бы вам удалось захватить взрывчатку и заложить бомбы. Возможно, вам бы удалось спастись и вывести этих детей из лаборатории, — сказал мужчина. Но вы знали, что ничего не получится. Да, Аня, знал. Поэтому я сделал ставку на план «Б». Я хотел, чтобы спаслись только ты и Влад. Твои люди должны были заминировать пункты управления. Потом устроить хаос, чтобы я мог вывести вас с Владом. А потом я бы отравил всех газом. Так было задумано изначально. Ты позаботишься о нем? ведь ты его мать!» «Папа, я не пойду без тебя!» Влад еще больше зарыдал, обнимая мужчину. «Сын, кто-то должен тут все закончить. Я не смогу пойти с тобой. К тому же я болен. Мне недолго осталось, ты же знаешь». «Вы же сказали, что нашли лекарство!» Я недоверчиво посмотрела на Пелерохова. «Прости, Аня». Нет никакого лекарства от Арни. Это не вирус. Это эволюция, чтобы очистить землю от таких, как мы, и дать дорогу новому виду. Вы обманули Дарью. Использовали ее. Использовали всех. И тех детей, что были с Владом, когда они пришли к нам на помощь. Это уже Влад. Я не знал, что они сбежали из лаборатории. «Влад хотел спасти тебя, а дети хотели спасти своих матерей». «Я не согласна с вашим планом». Этерна начала возвращать мне силы, и я ощутила, что могу дышать гораздо свободнее. «Мы своих не бросаем, и детей похоронить тут под завалами я не позволю». «Я не верю больше вашим словам. Они не оживут потом, иначе бы вы не переживали так за Влада». Мужчина нервно улыбнулся и покачал головой. — У нас нет выбора. — Выбор есть всегда. Сколько тут всего таких детей, как наш сын? — Всего тридцать шесть, — сказал Влад. — Тридцать шесть? Я с трудом справилась с дыханием. — Вы собирались убить их? У вас совершенно нет ничего святого. Большинство из них совсем малыши. У них нет способностей, они будут только обузой. А меня интересует только будущее моего сына. Сколько у нас масок? Спросила я. Аня, это безумие! Ты не сможешь спасти всех этих детей! У вас будет время только, чтобы выбраться самим. У одной меня не получится, но у меня есть моя команда. «Куда унесли тела застреленных? И где сейчас выжившие?» «Выживших снова поместят в медблок, а застреленных отвезут в печи. Но ты им уже не поможешь. Когда вы пустите газ, мы сможем пробраться в медблок и вколоть Атерну раненым. Потом мы все вместе выведем детей». «Это исключено», — покачал головой Пелерохов. «У вас не будет на это времени». Как только я пущу газ, сработает тревога. Начнут закрываться двери. У вас будет возможность только добраться до шахты лифта. Я все рассчитал. Прости, но ты не сможешь взять ни детей, ни своих. Я судорожно соображала. Как бы мне не хотелось, чтобы этот безумный ученый ошибался, но в его словах была логика. Могли выбраться только мы с Владом. «Я приведу помощь. Как только мы выберемся наружу, я свяжусь со своими. Они придут, и мы спустимся вниз. Мы вытащим всех!» «Пообещайте мне, что вы не будете тут ничего взрывать!» «Аня, пообещайте мне прямо сейчас, перед сыном! Я приведу помощь, и мы вытащим всех!» «Папа!» — Влад заплакал. «Я хочу, чтобы ты шел с нами!» Пелерохов кивнул. — Хорошо, так и сделаем. А теперь приготовьтесь. Сейчас будет пущен газ, а потом вы побежите, что из силы к шахте. Я верила этому ученому. Хотела верить. Мы бежали с Владом, когда кругом царил хаос. Военные падали замертво, явно не ожидавшие подвоха от проблем с вентиляцией. Какое-то время Пелерохов бежал с нами, слегка отставая. На нем также был респиратор. А потом он свернул к тому складу, где было спрятано оружие и взрывчатка. У этого гада всегда был козырь в рукаве. Этот склад ему явно был нужен не только ради взрывчатки. Ему нужно было просто попасть туда. Я уже догадывалась, что он задумал. Но времени и правда не было. Началась оглушительная тревога, звучавшая, казалось бы, повсюду. Мы с Владом бежали очень долго. Кажется, целую вечность, пока не достигли шахты лифта. Мне с трудом удалось открыть дверцы. Пелерохов говорил, что все было приготовлено для этого побега, и с дверцами проблем не будет, но с ними пришлось повозиться. Из-за респиратора было сложно дышать, и я сильно потела. В груди ощущались пули хотя боли я уже не испытывала. Даже наоборот, из-за процесса регенерации я ощущала сильный зуд изнутри. Я помогла Владу войти в шахту и зацепиться за трос. «Давай, милый, ползи вверх!» Увидев, на какой глубине мы находимся, я пришла в отчаяние. Схватившись за трос следом за Владом, я поползла вверх, подгоняя мальчишку, чтобы он не останавливался. Я была так напугана, что у меня тряслись руки, и все тело покрывалось то холодным потом, то горячим. Периодически меня обдавало жаром, особенно, когда я думала о Максе. Нет, так не должно было случиться. Это несправедливо. — Это ради сына, — твердил голос Пелерухова в моей голове. — Это ради сына, ради сына. Бубнила я, перебирая руками и ногами, карабкаясь вверх. Добравшись до верха, мы перевели дыхание. «Готов?» — спросила я у Влада. Он кивнул. Мне с трудом удалось открыть дверь лифта. Сверху он как будто даже заржавел. Видимо, этим лифтом давно уже никто не пользовался. Мы выбрались наружу и осмотрелись. Перерохов предупреждал, что там будет два охранника — И, судя по всему, за углом в конце коридора они должны были нам встретиться. Судя по словам Пелерохова, нам нужно было пройти около ста метров по коридору, где был пост двумя охранниками. Но, судя по всему, нас уже там ждали. Когда мы выбрались наружу и прошли несколько метров, я заметила какое-то движение и остановила Влада. Я стянула маску, потому что тут с воздухом было все в порядке. Этот сектор не пострадал от токсичного газа. Когда я увидела выскочившего из-за угла вдалеке солдата, я только и успела что-то толкнуть Влада и прикрыть его собой. Следом в меня опять полетели выстрелы, пронзая мою руку. Я взвыла от боли и зажмурилась. Потом снова последовал выстрел, и все заглохло. Я посмотрела в ту сторону. Солдат выстрелил себе в голову. Я попыталась встать, но Влад меня остановил. «Там еще один!» Мы поползли. Я не могла шевелить раненной рукой, которая, казалась моментально опухла. Второй солдат притаился. Влад еще быстрее пополз в ту сторону. Я постаралась тоже двигаться быстрее, чтобы прикрыть сына в случае чего. Заветная дверь была уже совсем рядом. Перерохов дал нам коды доступа, чтобы мы могли открыть двери изнутри. Второй охранник в военной форме выскочил внезапно. Мы с Владом никак не ожидали от него такой прыти. Он открыл огонь, казалось, раньше, чем показался перед нами. Влад громко закричал. Я подумала, что в него попали. Страх сковал меня так, что я не могла и вздохнуть. Мой сын резко встал и поднял руку кверху. Я и предположить не могла, что смогу когда-нибудь увидеть нечто подобное. То, что мы вернулись из мертвых, само по себе является мистикой, но это вполне научно было обосновано. Но сверхспособности подобного уровня для меня были настоящим шоком.